Издательство «Эксмо» Татьяна Алюшина Тот, кто назначен судьбой Читает Елена Березина Спас её куст Или не куст вовсе, а молоденькая совсем деревца? Неважно, какое это растение, небольшое, но цыплючее. А деревца, не деревца, она не ботаник, так что пусть будет куст чем паче, что он так зараза вцепился, что пришлось долго с ним копошиться, пытаясь отодрать от одежды. И поверьте, это занятие совсем не располагало к задумчивому рассматриванию растения и выяснению его классификации. Это уж точно. А все потому, что она забрела подальше, углубившись прямо в заросли какие-то. Намеренно, разумеется. И вполне обдумано Группа сделала привал на понравившийся ей небольшой, практически ровные, как стол скальной площадки, нависшие карнизом высоко над рекой, бурлящей в порогах бурунами водных брызг. Место называлось «Бараний лоб», что ему очень подходило, потому что это выступающая над крутым обрывом скала с определенного ракурса сбоку и на самом деле напоминала выставленный вперед лоб тупой, упертой бараньей башки. Парни наперебой принялись уговаривать стать прямо здесь лагерем, сильно впечатлившись открывающейся, прямо-таки завораживающей панорамой дикой природы. Но дядя Миша, их неизменный и надёжный проводник, помотав отрицательно головой, усмехнулся с явным сарказмом и коротко констатировал. «Не пойдёт. Красиво, а как жить? У нас тут везде красиво, куда ни глянь. Но жопы отморозите на каменюках, Энтих!» И махнул ручищей своей, как на деток неразумных, глупость сболтнувших. «Баловство!» «Ну а кто ещё? Дети, конечно». Вздохнула про себя безнадёжно Степанида и тоже махнула рукой, распоряжаясь. привал десять минут, и идём дальше». Жестом показала дяде Миша, что она в кустике по нужде, тот в ответ кивнул и полез в свой доисторический брезентовый плащ за табаком. «Да, мальцы, как называют тут местные ребятишек, какие-то прям неугомонные, это точно», рассуждалась Теша, углубляясь в заросли. Да детский сад вообще. Троим по 21 году, старшему в группе 24, и вроде бы мужик здоровый жениться собрался с претензией на солидность и разумность, аспирант, а такое же дитё, как и студенты её, баламутные. По крайней мере, подписывают они его на все свои задумки и проказа шибутные в лёгкую. На раз-два. Даже на понт не берут или слабо. Задурят голову учёную, что-то там с умным видом насочиняют и, глядишь, он уже в деле. Ну, понятно, что мальчишкам скучно без привычного драйва столичного. Не тебе интернета скоростного. Связь вообще прошлый век. Докричаться проще, чем дозвониться. Гаджеты, как хлам, лежат, пылятся. Ни клубов, ни тусовок, ни переписки о активной соцсетях. Тоска. Глухая таёжная деревня, в которой группа зависла на долгий месяц. И хоть уходят они в тайгу на работу на несколько дней с ночёвками, и длинными переходами, а уж там не заскучаешь особо, отмотаешь по дикой местности десятки километров с тяжеленным рюкзаком и аппаратурой на горбу, а потом так упахаешься за день, что еле ноги до спальника в палатку дотащишь. Но парням всё равно скучновато. Вот они и резвятся от души, придумывая развлечения разные, порой слишком неуёмные и не совсем безобидные. Но Степанида по большей части смотрела на все их выкрутасы сквозь пальцы и излишней строгости руководителя не проявляла понапрасну. Пусть себе. Главное, чтобы без перебора и никого из местных не задевали. Вот, оберегаясь от такой активности своих подчинённых, она и полезла подальше от стоянки, а то с этих оболтусов станется подсмотреть, как начальница в кустиках пристраивается и штанишки спускает. Нет, сам процесс они вряд ли станут наблюдать, но подшутить, шугануть с облюбованного места. Разыграть это запросто могут. Потом, разумеется, извиняться, но поржут от души, а то. И не приминут после пройтись по её фигуре и пятой точке намёками да смешком, но вроде как соблюдая положенное уважение к руководителю. А как же? Хоть какая развлекуха? Она хмыкнула таким мыслям и покрутила головой, улыбаясь. «Ну, мальчишки, пацаны, что с них возьмёшь?» Она вон даже рюкзак не сняла и на привале не оставила на автомате, так и потащив на спине, хоть устала от него уже зверски. А потому что уже не раз сталкивалась с приколами этих детишек. То лягушек они ей в рюкзак насовали, и когда на привале Стеша открыла клапан, они как принялись оттуда выскакивать, громко квакая. Она тогда отскочила ланью, перепуганной свизгом. «Вот парни ржали». Даже невозмутимый дядя Миша похохатывал. Потом был ужик в боковом кармане. Но тут уже Степанида не растерялась, и скакать визжать не стала. А поймав рептилию, кинула её прямо Андрею Таргину, главному идеологу, и заводили всей этой компании в руки. Тогда завизжал уже от неожиданности он. Тоже повод для веселья и дружного гогота. И завязанные узлами рукава ветровки, и ржавый дырявый котелок вместо пригодной посуды, вот такая вот у неё в подчинении младшая группа детского садика «Василёк», в официальных документах благородно именуемая научной экспедицией. Но рюкзак теперь Стеша без присмотра не оставляла. Так и таскала даже в кусты. Всё улыбаясь своим мыслям, Степанида забрела довольно далеко, скинула надоевший до зуда в спине рюкзак и уселась под кустиком у дерева по малой своей природной нужде, так называет это действие их проводник. А когда поднималась, Этот самый куст вцепился в петли на поясе её брюк, причём так крепко, словно отпускать не хотел. Типа «Эй, ты куда собралась, дорогая?» «Ну, поиграй тут со мной, посиди ещё чуток, поговорим, подумаем». Она рванула раз, два, ни в какую. Пришлось две руки заводить за спину и на ощупь пытаться отодрать привязчивые ветки. Но они никак не поддавались. Стиша уж тихо поругалась сквозь зубы, и проволандилась с этим кустом, не знамо сколько времени, еле сдерживая естественный порыв рвануть к такой-то бабушке со всей дури свои штаны из этих веток. Сдержалась. Расцепила как-то. Поправила одежду, закинула на одно плечо рюкзак и пошагала к стоянке. Шум, бьющийся в порогах воды, всё нарастал по мере её приближения к временному лагерю. А вокруг царила умиротворяющая, настраивающая на возвышенный лад природная гармония. Стеша вдыхала полной грудью чистый, пьянящий хвойный воздух, смотрела на деревья, стоявшие гордым войском посреди каменных россыпей и чувствовала некое особое состояние, какое наступает, когда вот так близко соприкасаешься с первозданной, нетронутой природой, словно чистишься душой, и что-то звенит внутри от этой удивительной красоты. И вдруг... Разбивая в хлам всё хрустальное умиротворение и спокойствие, прогремел выстрел. Казалось, что прямо прогрохотал, как взрыв, чужеродным, совершенно неуместным посреди всей этой тишины и гармонии звуком. Со стороны их привала. Она замерла на месте, оторопев от неожиданности. «Да что там у них такое? Зверь какой, что ли, вышел? Или...» С вариантами было туговато. «Любое или могло случиться. Любое». «Чёрт. Да в этой дикой тайге что угодно может случиться. И вот что бы вы сделали при таком раскладе?» «Правильно. Побежали бы. Да ещё как. Немедленно выяснить, что происходит, что случилось там у ребят. Нормальный человек, к тому же отвечающий за всю эту компанию, разумеется, во все лопатки припустит вперёд разобраться в проблеме. А она вот не побежала. Наоборот. Надела рюкзак как положено, на оба плеча и двинулась вперёд медленно, внимательно оглядываясь по сторонам, тщательно прислушиваясь и стараясь ступать очень осторожно, глядя, куда и как наступает, обходя сухие ветки на земле, чтобы производить как можно меньше звуков. Вот такая девушка. С детства доведённая, закреплённая до уровня инстинкта, до рефлекса правила, практически закон жизни втолкованный ей. Не зная, что за ситуация, Происходит нечто непонятное, странное или пугающее, или тебя что-то сильно насторожило? Прежде чем кидаться от дурной башки без разбора и выяснять методом наскока и дурака что там такое, ударившись с разбегу лбом об обстоятельства, оцени обстановку, разведай и узнай все, что можно. Пойми, что происходит на самом деле. Реально взвесь свои силы, шансы и возможности в данных обстоятельствах. И только тогда принимай решение и начинай действовать. Только тогда. Папенька родной постарался, обучая таким вот правилам жизни. Ну и как действовать и принимать решения тоже не забыл научить. Но это тема отдельная. Осторожно продвигаясь вперёд, Степанида уже отчётливо различала незнакомые мужские голоса, громко кричавшие хозяйским тоном, отдававшие какие-то приказания и уже отчетливо понимала, что происходит нечто совсем хреновое. Из ряда вон какое хреновое. И главное, пока непонятное. Стеша согнулась чуть ли не пополам, в полуприсядку пробираясь поближе. Уже за деревьями просматривалось какое-то мельтешение фигур, но неясное. И слова различить было никак невозможно, кроме отдельных матерно окрашенных выкриков незнакомцев. Она остановилась присела на корточки и принялась осматриваться в поисках более удобной позиции, с которой было бы возможно увидеть всё более отчётливо, при этом самой оставаясь незаметной. Так, слева от неё, уходя вперёд до самого обрыва, над рекой тянулась каменная гряда, поднимаясь метра на три. Влезть на неё, конечно, можно и вполне реально, но это займёт довольно много времени. И не факт, что оттуда будет всё видно. А уж про то, чтобы расслышать что-то, и вовсе забыть нужно. Далековато. Справа же каменные глыбы хоть и попадались, но одиночные, разбросанные среди деревьев, а не сплошным массивом. А вот деревья... Так, деревья — это уже лучше. Возможно. Повторила мысленно себе Стеша и осмотрелась уже более конкретно с этой самой мыслью. Подходящий под задачу объект обнаружился после того, как она со всей осторожностью практически ползком продвинулась ещё немного ближе к лагерю. Рюкзак Стеша припрятала в небольшой расщелине между камнями и поваленным стволом старой ели, и даже присыпала сверху сухой хвоей и прошлогодней листвой для большей конспирации, предварительно вытащив из него маленький, но мощный бинокль и цифровую видеокамеру. Всё это разведывательное добро повесило себе на шею и чуть ли не по-пластунски подобралась к самому крупному дереву, стоявшему аккурат у края каменной площадки, которая предварительно и высмотрела для проведения рекогносцировки, ползая тут, как партизанка какая. «Кажется, это пихта или кедр?» Пришла в голову странная отвлечённая мысль. Стеша даже головой помотала от удивления и возмутилась. «Ты что, до обалдела?» «Ты ещё про пестики-тычинки порассуждай давай. Самое время». «От испуга, что ли?» «Да вроде и не очень она испугалась». «Напряглась, понятное дело, нервничает. Но чтобы бояться уж так, чтобы прямо страшно-страшно, такого точно нет». «Когда задумал залезть на дерево...» «Замечательно, если на его стволе имеются ветки и желательно поближе к земле». «Ветки на облюбованном дереве, понятное дело, имелись». Но назвать их удобной лесенкой к вершине нельзя было даже с большой натяжкой. А куда деваться? Ох, хохошеньки. Перекинув на спину бинокль с камерой, кое-как цепляясь за торчащие из ствола пеньки обрубки обломанных временем и стихиями ветвей, перемазав все ладони и куртку спереди смолой, стараясь производить как можно меньше шума, Стиша смогла таки добраться до толстых веток и по ним подняться повыше, и даже вполне удобно устроиться на одной из них. Она не ошиблась. С той точки, где она осторожненько усаживалась на удобной большой ветке, плоская каменная площадка над обрывом была видна как на ладони. Вообще, Стеше очень повезло, что все эти ее карабканье никто не услышал и не увидел. Дерево стояло совсем близко к площадке, выручил фоновый шум от отборлящей внизу реки, но ну и общая занятость людей на площадке — о которой можно было догадаться по непрекращающемуся матерному крику. Ещё не рассмотрев всё толком и не поняв, что там творится у них внизу, Степанида сразу же включила видеокамеру, настроила её, навела картинку на площадку и выставила звук на максимальную громкость записи. И вот тогда-то, когда, наконец, через экран камеры, приблизив и увеличив картинку, девушка рассмотрела в деталях, что именно там происходит и как, Она обалдела от непонимания и прокатившего по спине холодом испуга. «Что за дела-то такие? Что происходит-то, а?» Сердце заколотилось перепуганно, и кровь шибанула горячей волной под коленки. От неожиданности и страха она чуть равновесие не потеряла. Пришлось ухватиться свободной рукой за дерево и прижаться к стволу боком. И в этот момент ветер как по заказу подул в её сторону, и все разговоры внизу стали слышны довольно ясно и отчётливо. Четверо абсолютно незнакомых ей мужиков, явно местных каких-то, все в охотничьи снаряги, с охотничьими ружьями, громко матерясь и отдавая приказания тоном наехавших бандюков, в кошмаре психологически беспрерывным ором, подталкивая прикладами ружей в спины, поставили ребят на колени в ряд. А чуть в стороне, ближе к краю площадки, Степанида заметила лежавшего неподвижно на боку Михаила Евгеньевича, так и не снявшего своего рюкзака с плеч. Бывший егерь вообще не любил попусту поклажу тревожить, как он частенько говаривал «А зачем? Приладил добротно к спине, чтоб не елозил, не бил по-глупому. И ходи себе». уж тем более на таком небольшом привале на один перекур». Она навела на дядю Мишу видеокамеру, увеличила максимально картинку, но так и не смогла понять, жив ли он вообще, дышит ли. Это в него, что ли, стреляли? Но как ни присматривалась, крови не заметила. «Где девка ваша?» арал один из воинствующих незнакомцев на аспиранта Витю, стоявшего перед ним на коленях. И тут же, без предупреждения, с короткого замаха ударил кулаком его в челюсть, Судя по уже тёкшей из уголка губ по подбородку Витти струйки крови, бил он его не первый раз. Голова парня дёрнулась, а стежка ахнула от неожиданности и возмущения, но тут же сильно прикусила губу. Нельзя. Нельзя себя выдавать. Никак нельзя. Поймают же. И кто мальчишкам тогда поможет? Она тут сидит как на насесте. Если кто-то из этих бандюков посмотрит вверх, и приглядиться повнимательнее, её сразу же заметят. Сразу. «Я спросил, где девка?» Проорал мужик. Ветя сплюнул кровавую слюну, вытер губы, посмотрел на кровь на пальцах и довольно спокойно ответил. «Я же сказал, она сегодня на заимке осталась с данными работать. У нас накопилось много данных, их надо периодически обрабатывать, рассчитывать и вносить в компьютер». «Сегодня её очередь этим заниматься». И тут ещё один из мужиков подскочил к Аркаше Азовскому, как и остальные, стоявшему на коленях и с расширившимися от ужаса глазами потрясённо крутившему головой, наблюдая за происходящим вокруг, словно не веря в то, что это происходит на самом деле. В его жизни, в реале. Он даже не успел ничего сообразить и отреагировать как-то, хотя бы попробовать отклониться, когда получил мощный удар в челюсть, от которого свалился кулем на бок. Мужик, здоровый как лось, ухватив Аркашу за шиворот, тряхнул его, как куль с мукой, приподнял и снова усадил на колени и, не отпуская его ворота, наклонился и проорал ему на ухо. «Он говорит правду! Девка ваша где?» «Дома осталась!» — заорал во все горло от испуга Аркаша. «Честное слово, дома!» «У нас работы много, данных!» И неожиданно всхлипнул, как перед истерикой, чуть не заплакал, но сдержался. Мужик тряхнул его ещё разок, отпустил и посмотрел на напарника, который бил аспиранта Тюрина. «Похоже, на самом деле девка не с ними. Что делать будем, чума?» «А что будем?» Спокойно ответил тот, отошёл от Вити и уселся на рюкзак кого-то из парней. «Что решили, то и будем». Достал неторопливо сигареты и зажигалку из кармана камуфлированной куртки по типу военного образца, которые в этих местах носят большинство охотников, закурил, сильно затянувшись, выпустил дым и пояснил расклад дальнейших действий. «Вызовем его, как и решили. Он всё равно понесётся их выручать, что с девкой, что без неё. А дальше всё, как и планировали». их хохотнул. «Жалко, только поскучать придётся, пока ждём. С бабой-то время веселее провели бы» и добавил матерно, как именно они собирались весело проводить время в присутствии Стеша на этом празднике жизни. «А может, и повеселимся», — предположил еще один участник бандитской группы, подходя к сидевшему, и пояснил, перемешивая свою речь матерными составляющими. «Если она узнает, что ее пацаны куда-то вляпались, и у них проблемы, то, может, с егерем вместе и побежит спасать». И заржал. «Начальница е... Там посмотрим не разделил его оптимизма, а, видимо, главное тут у них чума, и приказал. «Ну-ка, бык, тащи этого!» Он указал на Витю все вытиравшего и вытиравшего тыльной стороной ладони кровь, текущую из разбитой губы. Его лосистый кореш по прозвищу Бык в два здоровенных шага оказался рядом с парнем, ухватил Тюрина за шиворот, как только недавно Аркашу, и поволок за собой по земле подойдя к сидевшему на рюкзаке главарю, поставил перед ним на колени Витю, не забыв попинать его и тряхнуть предварительно, видимо, добиваясь пущего испуга. «Ты у них тут за главного, когда начальница отдыхает!» Глумливо хмыкнул непонятно и пока ещё до конца чума. «Я!» — кивнул Витя. «Как звать?» — спросил мужик. «Виктор!» — пробурчал Тюрин. «Ну так вот, Витя». Почти ласково обратился к нему мужик. «Сейчас ты достанешь рацию. Я в курсе, что у вас армейская КВ-радиостанция. С дальним диапазоном. И вы постоянно на связи с заимкой. И вызовешь Славина. Скажешь ему, что проводник ваш, дядя Миша Куликов, упал с обрыва и сильно расшибся. Очень сильно. Теперь лежит весь переломанный, без сознания» и вам требуется срочная помощь для эвакуации. Ты меня понял?» Витя кивнул, мол, понял. «Молодец», — похвалил мужик. объяснишь что вы могли бы и сами его вынести из тайги. Да только не знаете точный маршрут и можете заблудиться. А чтобы ты глупостей не наделал и не сболтнул чего лишнего, мои ребята постоят рядом с твоими мальчиками во время вашего разговора. Он кивком приказал своим людям выполнять сказанное. Лось, бык и двое остальных бандитов подошли к стоявшим на коленях Игорю, Аркаше и Андрею. А старший продолжал объяснять Вите дальнейший расклад. «За каждое твое неправильное слово или неубедительную интонацию мы будем отстреливать или отрезать твоим друзьям важные части их тела. Если егерь засомневается в твоих словах, или начнёт задавать неправильные вопросы. Кого-нибудь из них пристрелим. Это понятно. Витя снова кивнул, не удосужив бандита словесным ответом. «Опять молодец. Идём за рацией». И осклабился издевательской улыбочкой. «Я провожу». «Так-так». Продолжая снимать всё очень старательно и наводя крупные планы на лица каждого из бандиков, начала судорожно соображать Степанида. «Зачем им Василий Трофимович понадобился?» «Да ещё так. Вызвать в тайгу?» «Ну, вообще-то...» На этом месте её мысль забуксовала. Разум отказывался принимать единственный напрашивающийся вариант ответа. «Да ладно», — убеждала она себя. «Да нет, не может быть. Что, они его тут убивать собрались?» И со всей возможной ясностью и отчётливостью вдруг поняла, чувствую, как волна страха прокатилась холодом по позвоночнику и вниз по ногам до самых пальцев. Будут. Ещё как будут. Это браконьеры. И не из числа тех, кто постреливает иногда дичь без разрешения для дома семьи или в компании друзей. И так, с оглядкой и осторожненько. Нет. Это отморозки полные, опьяневшие от денег и куража своей безнаказанности. Способные убить кого угодно. Тайга всё скроет и спешит. Ищи, потом обыщешься. Пропал человек. И нет. Сгинул. Это такой тип людей, маргиналы конченные, которые кайф ловят от самой погони, охоты за дичью, и готовы стрелять в кого угодно, когда угодно и сколько угодно в любой сезон, лишь бы за это отвалили хороший куш. Эти даже на тигра ходят. Да что там даже. Тигр — их основной источник нелегального заработка. тушить тигр стоит офигенных денег. Просто офигенных. И китайцы, основные заказчики этих кошачьих, готовы выложить такие деньги в любой момент. И заказывают, суки. Поощряют. Хотя не только китайцы. А поскольку вся деятельность этой братвы не просто противозаконна, но уголовно сильно наказуема на нехилые сроки в местах весьма отдалённых, а уж за тигров так и вообще можно до трясучей старости сидеть, то понятное дело, что браконьеры эти — глубоко криминальный элемент, готовые не парясь никакими моральными и нравственными сомнениями убить любого человека, вставшего на их пути. Любого. А не любой и не просто встал на их пути. Он умудряется как-то их выслеживать и брать с поличным в момент охоты. Доказательства бесспорно их деяний собирать. И в наручниках привозят, и сдают козлов этих не в городскую полицию, где каждый друг другу брат сват, да друг любезный, и замылить могут любое дело, а в районную. На минуточку, если учесть, что программа охраны и разведения уссурийских тигров находится на личном контроле у самого президента, то бравые районные полицейские, а и же с ними и прокурорские, и судьи, так дрожат за свои погоны и седалища, что с великой радостью отправляют доставленных славинам браконьеров под самые суровые статьи, не забыв присовокупить к ним и нападение на егере с огнестрелом при исполнении. Василий Трофимович, как только занял пост егеря, на всю область объявил громогласно и доходчиво, что на его территории браконьеров не будет, и он повыведет их как вошь. Предупредил и велел другим передать. Только за последний год он, иногда вдвоем с помощником, Задержал и передал полиции три браконьерские группы по 4-5 человек, две из которых были не местные, а залётные. Неудивительно, что браконьеры люто ненавидят Славина. Люта. И они объявили ему войну. Насмерть. Говорят, что даже между собой награду за его ликвидацию назначили. Но это слухи. А может, и не совсем слухи. Эти убьют. И ради того, чтобы уничтожить Славина, Не задумываясь, могут положить и других людей. Они испланировали всю эту историю с захватом научной экспедиции ради убийства Славина, чтобы заманить в лес и устроить ему засаду. И бить будут, как зверя, на движение, на шорох. Без разговоров и предупреждений. В спину, чтобы наверняка. Они Михаила Евгеньевича, наверное, уже убили. Не шевелится даже. Стеша постоянно на него камеру наводит, присматривается, а он как неживой. Он этих сволочей в своё время, когда сам был здешним егерем, сильно прижимал. У него и стреляли сколько раз, и ранили трижды. А уж грозили, пугали и не счесть. А их научная экспедиция очень удачно вписалась в планы этих бандиков. Хотя не было бы их, любую другую группу могли захватить. Здесь и туристы экстремалы частенько шастают, по рекам сплавляются и людей, желающих отдохнуть от цивилизации, хватает. Да и нормальных законопослушных охотников. Группе просто не повезло. И тут её окатило, как кипятком, мыслью. А что они с ребятами сделают после того, как со Славиным расправятся? И задохнулось это сознание. Они же свидетели. стеша даже головой покрутила. Но не могла она поверить в то, что это возможно. Бред какой-то но не может подобное происходить на самом деле. Вот так просто среди бела дня, пусть даже в лесу глухом, но в наше время. Это же не гражданская война, не немцы же в конце-то концов. Кто-то захватывает членов научной экспедиции и серьезно реально собирается их... «О, смотри!» — загокотал один из бандитов внизу. «Леший наш, похоже, очухался». Степанида глубоко вздохнула, задержала дыхание, зажмурилась сильно-сильно, справляясь с накатившим приступом паники, страха, отрицания и неверия в происходящее, и медленно выдохнула. «Надо держать себя в руках. Никакого недоумения тупого, сомнений и паники. Никакой». «Нефиг, как девица нервная тут рефлексировать. она взяла себя в руки». «Может, не может. Есть реальность. Вот она». Избитые мальчишки, стоящие на коленях с руками, сложенными за головой. И бандюки. Парни её прикрыли, предупредили как могли, специально громко кричали, дали ей возможность спрятаться, уйти. И сейчас она единственная, кто может что-то предпринять, чтобы спасти всех. Ну, не так героически бравурно «спасти». Она всё-таки не спецназовец какой кинематографический, что десятки врагов одной левой побеждает. Но сделать всё возможное, чтобы предупредить Василия Трофимовича и попытаться помочь мальчишкам, она должна. Что-то сделать. Что-то же она может, обязана сделать. Степанида посмотрела вниз и поняла, что дядя Миша жив, пришёл в себя и пытается сесть. Значит, не убили. Живой. Ура. Но радоваться оказалось рано. Двое бандитов, подхватив под руки, протащили Куликова в центр площадки, где стоял их старшой, и швырнули на землю у его ног. Тот присел на корточки, ухватил лапящий дядю Мишу за бороду и подбородок и резко поднял его лицо так, чтобы смотреть ему в глаза, намеренно сделав больно. «Ну что, старый хрыч, отбегался?» — спросил он и хмыкнул довольно должок у меня помнишь не рассчитались не одалживаюсь прохрипел михаил евгеньевич жаль только мало ты -то, тюряги похлебал коля не помнил смотрю лицо у этого чумы коли вдруг прямо мгновенно покраснело от прилившей крови исказилось от ненависти словно его смел кто то огромной невидимой рукой и он стал задыхаться от переполнявших его эмоций. Резко поднявшись с корточек, главарь бандитов со страшной силой размахнулся ногой и ударил в лицо Михаила Евгеньевича настолько сильно, что того отбросило на спину, и кровавая юшка вылетела из его рта волной по дуге и плюхнула на камни. А чума как и все колотила, колотил ногами уже бесчувственное тело, куда попало. К нему подскочили еще двое, словно дикие псы, почувствовавшие кровь. И тоже принялись бить Куликова ногами. Стеши, оторопевшие от ужаса, даже показалось, что она слышит, как они пощенячьи повизгивают от возбуждения и вида крови. Как же страшно они его избивали. Страшно до жути. Зверски. Она все снимала и снимала, сжав зубы так, что аж желвакам стало больно. Снимала подробно, каждую деталь приближая удаляя картинку на экране, не отдавая себе отчета, что делает, не замечая слез беззвучно катившихся по щекам, чувствуя, как колотится набатом в груди сердца. Она отпустила ствол дерева, за которое держалась свободной рукой, и сильно-сильно зажала ладонью рот, чтобы остановить, затолкать назад рвущийся из груди крик. И тут к избивающим кинулся Витя. «Прекратите!» — прокричал он, ухватив одного из бандитов за руку и пытаясь оттащить его. «Что вы делаете? Прекратите немедленно!» И получил удар кулаком в лицо. А за ним сразу второй, справа от лося-быка, отлетел и упал на землю, и тут его догнал еще один удар ногой в живот. Но странное дело, это вмешательство каким-то образом пробилось через озверевшее сознание главаря, и он громко крикнул. «Не трогать этого!» И как шавки, получившие команду от вожака, двое бандитов сразу же прекратили колотить Витю. «Он мне пока целый нужен, со Славиным разговаривать», пояснил Чума, посмотрел на распростёртого у его ног с залитым кровью лицом дядю Мишу, плюнул на него, перевёл взгляд на Витю, лежавшего чуть поодаль, и бодрым весёлым тоном распорядился. «Ну что, пора пообщаться с бравым егерем», «Поднимите этого!» Он кивнул на Витю. «Пусть рацию достает и связывается!» Витю подняли, подхватив под руки с двух сторон, поставили на ноги и встряхнули. «Где рация, защитничек?» Почти нежно поинтересовался Чума. Витя кивнул на один из рюкзаков, к которому тут же поспешил тот, что его ударил первым. «Мелкий такой неприятный человек, весь какой-то дерганый!» и принялся рыться в мешке. Достал зелёный ящик с рацией и, подняв повыше, продемонстрировал остальным. «Давай, настраивай и вызывай». Пихнув Тюрина в спину, распорядился главарь. Степанида перевела дух, глубоко вздохнув, затем задержала дыхание, медленно выдохнув. Резким движением вытерла слёзы с щёк и продолжила снимать. «Кордон! Вызывает группа один!» начал связываться со Славиным Витя. Василий Трофимович, когда выдал им эту радиостанцию, сразу пояснил правила и распорядок связи. Никакой лишней болтовни, просто и ясно, кто кого вызывает, с какой целью. Если это обычный сеанс связи, раз в день, в определенное время, то четко доложили. Все в порядке, все живы-здоровы, стоим там-то, все идет по графику. И все. Если же это экстренный или незапланированный вызов, то тоже четко по пунктам, что произошло, что предпринимается и какая требуется помощь. Ну и позывные дал, назвав их группа один. И пояснил, что могут еще какие-то группы отправиться в тайгу. Лесники, поисковые команды, туристы, охотники, которые тоже имеют рации и могут связываться с ним. Вот чтобы не было неразберихи, он их и станет нумеровать. «Ну, а у него позывной один для всех. Кордон». Предложенную было Витей Базу Славинсу смешкой отверг, посоветовав молодому человеку поменьше смотреть кинематографических фильмов про бравых вояк. «Кордон, вызывает группа один. Ответьте!» Витя Тюрин вызывал Славина уже минут десять. Чума отдал ему вполне чёткие указания, как и что говорить. Заставил повторить текст… И только тогда позволил начать вызов. Надо отдать должное. Сволочи эти, захватившие группу, соблюдали строгую дисциплину, слушали главаря беспрекословно, с каким-то подобострастием, что ли, или страхом, и действовали грамотно, почти по-военному. Пост наблюдателя выставили на всякий случай. Двое охраняли Аркашу, Андрея и Игоря, стоявших на коленях с поднятыми руками, сложенными на затылке ладонями а рядом с Тюрином находился только чума. «Кордон, вызывает группа один», — повторял Витя, поглядывая на бандита. «Здесь, Кордон», — отозвалась вдруг рация голосом Славина. «Почему экстренно на связь вышли? Случилось что у вас?» «Да, Василий Трофимович», — обрадовался Витя и заторопился говорить, все поглядывая краем глаза на чуму. «Михаил Евгеньевич сорвался с утеса. Сильно разбился, есть переломы, находятся без сознания. Он перевёл дыхание, глянул ещё раз на внимательно слушавшего его главаря и продолжил более спокойным тоном. «Мы вчетвером могли бы его вынести, но боимся заблудиться. Не очень хорошо маршрут помним. Нужна ваша помощь, чтобы вывести нас отсюда». «Кто-нибудь ещё пострадал?» — спокойно спросил Славин. «Нет, только Михаил Евгеньевич». И добавил, вроде как извиняясь за старика. Оступился неудачно и сорвался с бараньего лба. И повторил. Без сознания он, но в себя приходил несколько раз. Говорит, не выйдете сами, заплутаете. Мы вчетвером посовещались и решили, что надо с вами связываться. Сами действительно не выйдем, да и выносить его надо как можно скорее, Василий Трофимович. Вас понял. Ровным голосом сообщил Славин. «Через десять минут выйду на связь, сообщу решение. Все, отбой». «Отбой». Почти радостно попрощался Витя, снял и положил наушники на стоящий рядом открытый рюкзак. И получил неожиданно резкий удар в лицо, от которого скатился с бревна, на котором сидел, и упал на бок. Чума, подскочив к Вите, рванул его за шиворот наверх, усадил назад и заорал. «Тебе кто позволил от себя что-то говорить? Я тебя предупреждал!» «Я от страха!» — заорал в ответ Витя, втянув голову в плечи и прикрываясь рукой. «Перенервничал и текст ваш забыл. Что я не так сказал-то? Все, как вы говорили, только другими словами». Чума замахнулся, но в последний момент бить передумал. Отшвырнул от себя Тюрина и уселся назад. «Ладно», — снизошел он. Получилось даже лучше, жалостливо и с чувством. Посмотрим, поверил ли он. Он ведь с кем-то совещаться будет наверняка. Осторожно заметил Витя, усаживаясь назад на бревно и вытирая бегущую из уголка рта кровь. Сообщит кому-нибудь о происшествии. «Да пофиг!» — отмахнулся Чума. «Даже наверняка с кем-то свяжется. С МЧСниками или экстренной медициной. Но это в области». «Чтобы вертолёт прислали или ещё что?» И усмехнулся. «Да только х, это всё. И Славин это знает». И расщедрился пояснением Тюрину. «Ты думаешь, почему мы вас именно на этом маршруте пасли и взяли?» «Да потому что посмотри». И он описал рукой полукруг вокруг себя. «Это гиблое место. Сюда только пешочком на своих двоих и никак иначе». Рекой не пройдёшь ни сверху, ни снизу против течения. Пороги, транспорт любой, даже не смешно, хоть БТР с танком, никто не пройдёт. А вертолёт не подлетит. Крутые скальные холмы, обрывы, тайга. Тут никакая эвакуация невозможна. Но ведь он кому-то сообщит о происшествии. Так же осторожно напомнил Тюрин. И власти будут об этом знать. «И что?» — хохотнул весьма довольна чума. «Ты про то, что вас искать начнут, и на нас выйдут. Забудь, пацанчик». И расхохотался, аж голову откинул, посмеялся от души и благостно объяснил реалии. «Ты сводку погоды смотрел?» «Конечно», — пожал плечами Витя. «Небольшой дождь, да?» — продолжал веселиться Чума. «Ну да», — кивнул насторожен на Витя. «Правильно, только это здесь» а выше, в горах, Льюни, а это значит сход большой воды. Да вам-то это и ни за каким не сдалось. Стали бы лагерем в удобном месте, а реку с высокого берега обмеряли бы. Тут он сделал наигранно скорбное лицо. Да только дядя Миша ваш поломался, и теперь вы вынуждены у реки стоять и ждать помощи. Люди городские, для леса не приспособлены разбили лагерь прямо у берега, чтобы пострадавшего лишний раз не тревожить. А ночью с большой водой накрыло. Кинулись друг дружку спасать, да все и утопли, попав в непредсказуемую стихию. И развел безысходно руками. Тайга, тут всякое бывает. А егерь ваш, что утром пришел, тоже спасти хоть кого пытался, но пропал неизвестно где. «Сгинул». «Но... как вы...» — попытался спросить Витя. «Узнал про ваши маршруты, работу и планы». Догадался чума и отмахнулся. «Да не смеши. Мы местные, вы приезжие, московские. В деревне на постой, да про каждый ваш чих, мне становилось известно раньше, чем вы чихнули. Куда пойдёте? Какие задачи, маршруты, планы, дела? С кем из местных бабонек спите?» Да и как их оприходуете, знаю. Делятся девки-то наши впечатлениями. Жаль, конечно, что начальница ваша на заимке поселилась и планы порой меняла по своему усмотрению. Но не в этот раз. Степанида боялась даже дышать громко. Чума с Витей расположились практически под деревом, на котором она сидела, и, слушая весь этот разговор, продолжая снимать, пыталась придумать, как действовать. Все, что говорил этот мужик, было правдой. И про сход воды, превращавшийся в стихию. И про то, что сюда, кроме как пешком, никак иначе не добраться. И про то, что вертолёт даже близко подлететь в эти места не сможет. А ещё она точно знала, что Славин никаких помощников и службу спасения ждать не станет. И сам отправится за группой. Один. Всё правильно рассчитала эта сволочь. Всё правильно. Кроме одного момента. «Группа один, здесь кордон, ответьте!» — раздался голос из радиостанции. «Да!» — схватив и торопливо надевая наушники, ответил Витя. «Группа один слушает!» И добавил. «Василий Трофимович, выхожу к вам!» — информировал ровным голосом Славин. «Сообщите, где находитесь!» Витя быстро посмотрел на чуму, тот кивнул. В районе Бараньи Волба, только отошли немного от реки в сторону, пока здесь стоим. — Понял. — ответил Славин и распорядился. — Становитесь лагерем и ждите. Найду вас сам. К утру буду. На связь выходите, если еще что-нибудь случится. — Все. Отбой. Отбой. Тихо повторил Витя и как-то потерянно посмотрел на наушники, которые стянул с головы. Перевел взгляд на чуму и произнес. Он придёт. «Я слышал!» — хохотнул тот. Главарь поднялся с бревна и обратился к своим браткам. «Он идёт на помощь деткам. Рыбка клюнула!» Братва отреагировала нестроенным радостным матом. «Всё, сворачиваемся здесь, собираемся и уходим. Надо место найти и лагерем стать». Распорядился он, посмотрел на часы и принялся рассуждать вслух. так «Идти ему хорошим ходом, а он будет идти именно так. Поспешит, медикамент и инвентарь, небось, прихватил. Часов шесть-семь. А это значит, часам к десяти вечера. Не, не пойдёт он по темноте, ночёвкой станет. Дальше двинется по серости утречком. Значит, ждём на рассвете. Слышь, чума!» — окликнул его бэк стоявший у неподвижного тела дяди Миши. «А с этим что делать?» И он пнул проводника ногой. «Живой?» — спросил главарь, направляясь к нему. «Не, сдох, по-моему», — задумчиво ответил бык классистый «Так проверь», — шумнул на подручного чума. бэк присел на корточки и приложил два пальца к залитой кровью шее Михаила Евгеньевича, пощупал, сделав сосредоточенное лицо, и покрутил отрицательно головой. Не, дохлый. Стеша задохнулась от этих слов, произнесённых с таким ужасающим безразличием. Дядя Миша умер? Неужели больше нет Михаила Евгеньевича, известного лешего? Что, действительно, эти твари его убили? Она навела камеру на недвижимое тело, приблизила максимально картинку. И все всматривалось, всматривалось в это залитое, уже засыхающей коркой кровью лицо. «Скиньте эту падаль вниз!» Брезгливо скривившись, распорядился чума и отошел в сторону. «Моченый, подмогни!» Позвал бык кого-то из подельников. К нему поспешил тот самый щуплый мужичок с лицом, напоминавшим крысиную морду. Он казался беспокойной крысой, все присматривающейся ко всему вокруг, что-то беспрерывно вынюхивающей и нервной, находящийся постоянно в движении. Уж какой он там моченый, неясно но крысой он был точно. бэк с крысом этим схватили Михаила Евгеньевича за руки и потащили к краю обрыва. «Постой!» — крикнул вдруг быку чума, вспомнив о чем-то, и поспешил к ним. А подойдя, объяснил. «Надо карманы его проверить». «Он всегда патроны по карманам рассовывал». стеша чуть не вырвала, когда она наблюдала, как эти двое выворачивают и потрошат карманы Куликова, переворачивая его тело, как пустую никчёмную куклу. «Рюкзак-то снять?» — спросил у старшего крыс. «Нет», — отрезал тот и добавил. «Ничего не трогайте. Застегните все пуговицы и поправьте рюкзак. Патроны только возьмите» да весь слезами и рвущимся из глотки воем степанида продолжала снимать вот всякие мелочи папиросы зажигалку и спички холстину платка что то еще бандиты растолкали по карманам из которых только что все это вытащили застегнули все пуговицы на михаиле евгеньевича и уже собрались подхватить его, когда раздался начальственный голос чумы стоявшего возле вити упаковывавшего и убиравшего радиостанцию в рюкзак. «Поторопитесь, да не забудьте пацанам этим руки связать. И быстрее, уходить пора». бэк с крысом смотрели в сторону чумы. Астеша продолжала снимать Михаила Евгеньевича, словно прощалась с ним. И вдруг... Вдруг он пошевелился. Она сжалась вся, словно прыгать собиралась, подалась вперёд, безотчётно всё нажимая на кнопку приближения картинки не понимая, что уже и так максимально ее приблизила и всматривалась-всматривалась в тело дяди Миши. «Вот, вот, точно, еще раз пошевелился, рукой двинул». Бандюки о чем-то переговаривались с главарем и не видели этих движений. А она, не слушая и не понимая, что они там говорят, принялась шептать, уговаривая. «Ну давай, давай, миленькие живи!» все шептала и шептала она и увидела, как он немного сдвинулся, переместился и поменял положение ноги. «Живой! Живой!» И тут... Сволочи эти разговор закончили, повернулись к телу, ухватили его за руки и потащили дальше к самому обрыву. И в этот момент до Стеши окончательно дошло, что сейчас случится. У нее отхлынула вся кровь от головы, и стало холодно и страшно и непередаваемо захотелось заорать во всё горло. «Остановить этот кошмар». Бычара перехватил дядю Мишу за талию, подтащил к самому краю, выпрямился и, подтолкнув ногой, скинул с обрыва. Она всё-таки взвыла. Не удержалась. Страшно так утробно завыла. Смотрела, как, перекатываясь, исчезает с обрыва тело дяди Миши, словно в замедленной съёмке, называемой в кинематографе рапит. Вот чуть задержалась на самом краю на пару секунд. Перевалила за край и исчезла. И она взвыла от ужаса и безнадёги чёрный. Её спасло только то, что закричали все её парни, так же как она внимательно наблюдавшая за этой страшной казнью. Только это и спасло. Но двое банзитов, крысы, третий еще никак не обозначенные ею по имени, кинулись к мальчишкам и принялись их колотить кулаками по лицам. «Отбой!» — резко остановил их чума. «Успеете, им еще лагерь ставить и жрачку готовить». «Не, ну ты смотри, вот же сволочь!» Весело проорал бык, наклонившийся над обрывом и внимательно там что-то рассматривавший, повернулся к чуме и, указывая пальцем на реку, пояснил. Попал в карман глубокий, даже ни разу ни какой камень не ударился, прикинь? Один-единственный колодец глубокий, и он туда. Стремнина подхватила и вниз тащит. Так даже лучше. Отмахнулся чума. Протащит по порогам, выкинет где-нибудь у банки, как обычно. А может и раньше. Если зверьё не схорчит и найдёт кто-нибудь. Факт несчастного случая на лицо И рюкзак при нём, и все вещи. «А винтарь потерял, уж извини!» Хохотнул он под конец этой прочувствованной речи и, резко сменив тон на угрожающий приказной, будто пролаял. «Ну что, застыли! Быстро встали все и вперёд! Бегом, я сказал!» Стеша всё снимала и поторапливала бандитов мысленно. «Но действительно, скорее, что вы копаетесь, увалите отсюда!» Она теперь точно знала, что надо делать. Абсолютно ясно знала. Когда их научная группа приехала сюда и ввалилась к Василию Трофимовичу на кордон с несколько нагловатой заявкой, что они тут работать и жить собираются, Славин посмотрел так особенно, ухмыльнулся и... и почти послал. Пояснил потом, после бурного возмущения младшего научного состава экспедиции в лице трех студентов и аспиранта Тюрина, что, собственно, он-то егерь и вполне себе официальный. На должности и окладе, да вот только кордон этот, и все постройки на нем, как и большой участок земли, на котором все располагается, и его частная собственность. И потому, кого принимать тут в гостях, а кого нет, решает только он. А министерской бумажкой, которой студенты трясли, он предложил воспользоваться с другой, более прикладной, скажем так, целью. Степанида расхохоталась от души. Так понравилась ей эта спокойная отповедь сильного человека и вытянувшиеся рожи её подчинённых. Василий Трофимович улыбнулся ей в ответ и предложил остаться проживать у него, встать на постой, как он тогда выразился. Парни было дёрнулись, что-то там нехорошее, заподозрив. Он их остудил строго так, до потрохов. А Степанида с благодарностью приняла приглашение. Дело в том, что она знала об этом человеке нечто, что было известно сильно-сильно ограниченному количеству людей и абсолютно Славину доверяла, для чего имелся очень, ну, очень веский довод, поверьте. Главное, что сейчас эти вот знания о Славине давали ей стопудовую уверенность, что ни в какую ловушку, так прекрасно, как бандитам кажется расставленную, он не попадет. Витя Тюрин, замечательный героический парень, смог его предупредить. А уж как обыграть этих уродов и мальчишек выручить, Василий Трофимович придумает. Обязательно. В этом Степанида была теперь уверена абсолютно. А ей надо спешить. Не просто спешить. Нестись со всей быстротой, на которую она способна. И она все торопила и торопила мысленно бандитов, подгонявших, в свою очередь, навьюченных поклажей как когтягловой ослики парней впереди себя, длинные цепья удаляясь в глубь лесного массива обходя каменную гряду слева когда фигура последнего бандита скрылась между деревьями степанида закрыла глаза и заставила себя спокойно досчитать до пятидесяти пятьдесят вслух закончила она счет и начала торопливо слезать с дерева обдирая руки не замечая этого она съехала по стволу Спрыгнула, прислушалась к своему телу. Удачно. Ноги не отбило и не подвернуло Постояла несколько секунд, прислушиваясь к звукам леса, и рванула вперёд. Вытащила из расщелины свой рюкзак, стряхнула от листьев и хвои, убрала в него камеру, надела, застегнула на животе и груди фиксирующие ремни, немного попрыгала, нормально сидит, не гремит, не елозит, По спине не бьёт. «Всё, всё!» — подгоняла она себя. «Быстрее, быстрее!» И побежала к реке.